Глава 24. Остаток ночи я провел у Светланы. Я, давший себе клятву никогда не врать, весь и залгался. Светлана, рыдая, корила меня, рассказывала о встрече с Мархалевой. Оказывается, это чокнутое разболтало все, как я тяжело переживал разрыв. Как хотел отравиться, даже выдала нашу с Кристи тайну. Только Лидии ничего не сказала. Уже и за это спасибо. Охваченная состраданием, Светлана не могла уснуть. Она думала о нас. Мучимая плохими предчувствиями, в конце концов она схватила ключ, подсунутый ей Мархалевой, и помчалась ко мне. То, что она увидела в моей спальне, до конца дней своих буду вспоминать. Как страшный сон. Клянусь, теперь ад мне не страшен. Узнав предысторию, я вынужден был предоставить Светлане серьезные доказательства своей чистоты, и я их предоставил. Виктор избил Марию, теряя последнюю совесть, сказал я. Она забрала дочь и попросила у меня убежище. Светлана ахнула. «Не может быть!» Я горестно поник головой. «Увы, это так. Я уложил их спать в гостиной, а сам заснул в спальне. Варвара, ты же знаешь ее, несносная девчонка. Сама забралась ко мне в постель». Полусонный я ничего не понял. Мне снилась ты. Светлана смягчилась. «Роберт, это правда?» «Да, я клянусь, я думал, что обнимаю тебя». «А почему полуголая Мария спала в кухне?» «Откуда я знаю? Я тоже спал. Может, с подругой по телефону болтала. Жаловалась на мужа, да незаметно и заснула». Я, поражаясь самому себе, врал с удивительной легкостью. И очень правдоподобно получалось». Светлана поверила и успокоилась. Можно было бы остановиться, но я, охваченный жаждой творчества, продолжал врать. «Мария успокоительных напилась», — пояснил я. «Сама понимаешь, такое горе. Виктор словно с ума сошел, на старости лет влюбился. У них с Марией был скандал, он ее избил. Надеюсь, ты понимаешь, что это секрет». «Да-да, понимаю», — завершила Светлана, уже лаская меня взглядом. «Никому не скажу». В общем, мы помирились Самым элементарным образом, как это принято у взрослых людей Потом Светлана долго рыдала у меня на плече Рассказывала, какой я хороший И как ей хотелось бы вернуться ко мне Но уже поздно «Поздно, поздно!» — целуя меня, шептала она «Поздно так поздно!» — я не возражал Женщинам всегда виднее Домой я вернулся в полдень В квартиру вошел, втянув голову в плечи «Что с Кристи? Где Мария?» Впрочем, об этом я тут же узнал Кристия спала в кабинете, Мария в спальне. Сам я еле держался на ногах, так был измотан второй бессонной ночью и разборками со Светланой. Про работу я уже забыл, про Лидию тоже, но здесь-то мне все напомнили. Только прилег вздремнуть на диван в гостиной, черт возьми, снова звонок. «Слышь, мужик, не пугайся, это Ваван. «С чего мне пугаться?» – возмущенно поинтересовался я. Вован мой вопрос игнорировал и задал свой. «Слышь, мужик, это правда, что Литка у тебя кони двинула?» Я опешил. «С чего вы взяли, молодой человек?» «Да подруга твоя только что базлала». «Подруга? Поскольку в последние дни у меня скопилось изрядное количество подруг, было над чем поломать голову. Вован оказался проницательным парнем, понял мое затруднение и пояснил. «Да писательница эта, как ее, Мархалева». «Она вам рассказала про труп?» – поразился я. «И про труп, и про все остальное». «Про что остальное?» – свирепее подумал я. «Чертова баба! Навязалась на мою голову. Увижу – точно убью!» «Так что, мужик, Литков за правду, что ли, у тебя ласты склеила?» «Молодой человек, вас ввели в заблуждение. Понятия не имею, где она склеила. Простите, не знаю, где она умерла». «Но кто-то действительно притащил ее тело в мою спальню. Причем дважды, даже трижды». «Мужик, а ты не врешь?» «Никогда не вру», — соврал я. «И ты точно ее не травил?» «Я не сошел с ума. Зачем мне ее травить? Мы же едва знакомы. А то, что она растрепала про яд, так это была шутка. У меня яда не было никогда. Таким образом, она перед вами хотела оправдаться, а я ей подыгрывал». «Да, знаю. Мархалева рассказывала». «Ну так в чем дело?» Вован призадумался, покрякал, повздыхал и, наконец, спросил. «Слышь, мужик, а сейчас там ее нет?» «Где?» «Ну, в твоей спальне». «Нет, сейчас там другая». «Что? Еще один труп?» Переполошился Вован. «Я уже плохо соображал, а потому его успокоил». «Нет, сейчас в моей спальне спит живая женщина, жена моего лучшего друга». «Да, мужик», — подивился Вован. «Похоже, ты и вправду никогда не врешь. Слушай», — оживился он. «А ты давно был в своей спальне?» «Да совсем недавно». «А под кровать заглядывал?» Меня словно током шабануло. Под кровать-то я не заглядывал. И уже давно. В спальню понесся, как ошпаренный. Рухнул на пол, заглянул под кровать — Пустое. Не совсем, конечно, пустое. Слой пыли в три пальца имеется, но Лидии нет. Об этом я с радостью сообщил Вавану. Правильно, подтвердил он. Нет, и быть не должно. В морге же она. Что это я? Сам удивляюсь. С такими делами совсем крыша поехала. Ну ладно, мужик, теперь спокойно живи. Говорят ты, дюжи мужик хороший. Я насторожился. Кто говорит? Да это ж голимая баба, подруга твоя, Мархалева. Короче, не бзди, мужик, разберемся. А менты до тебя не станут добадываться. Ты здесь не при делах. Ну все, мужик, спи спокойно. Хоть одна приличная новость, да и та от бандита Вавана, подумал я и, следуя его совету, лег спокойно спать. Но долго спать мне не пришлось, позвонила Аделина. Снова убеждала, что нам надо встретиться и потолковать. О чем-то важном. Сказала, что много думала обо мне, а теперь, после разговора с подругой Тамары, с госпожой Мархалевой. Что? взревел я. Она и до тебя уже добралась. И что доболтала? А тебе? Только хорошее, Роберт, только хорошее. Можно я приду? Прямо сейчас. Ответить я не успел, раздался звонок в дверь. Деля, извини, ко мне пришли, сказал я и пошел открывать прямо с трубкой в руке. На пороге стоял Заславский. Чертова Мархалёва!» — завопил он. «Уже везде побывала, везде сунула свой нос. Роб, она украла мои документы!» «Воровать она умеет!» «Воровать она умеет!» — компетентно подтвердил я. «Она тебе их случайно не приносила? Две папки, полный бумаг!» «Не приносила ни одной!» «После разговора с тобой я вообще Мархалёва не видел!» Заславский нецензурно вырвался, что с ним крайне бывает редко, и заявил твоя мархалева сведет меня с ума она всех сведет добавил я заметив в моей руке трубку он спросил с кем разговариваешь с делей ответил я и вспомнив что она ждет пояснил ей деля это виктор пришел позже перезвоню сказала она деля обрадовался заславский дай сюда мобилу но было поздно а в трубке раздались гудки заславский расстроился и грустно спросил «Зачем она звонила?» «Чего хотела?» «Встретиться». Он насторожился. «Зачем вам встречаться?» «Не знаю. Я не хочу. Хочет она. Виктор, ты Варвару видел?» «Нет. А почему ты спрашиваешь?» Я замелся. «Дело в том, что она этой ночью была у меня, и не только она». Сославский изменился в лице. «Неужели и Мария?» Я уныло кивнул. М «Да». «Мария и сейчас спит в моей спальне». «Не может быть!» Заславский бросился в спальню. Увидев там спящую Марию, он прикрыл дверь и убитый поплелся в прихожую. «Ты куда?» — спросил я. «К Дели. Здесь мне нельзя оставаться». Он вдруг пытливо посмотрел мне в глаза и спросил. «Роб, неужели это произошло между вами так быстро?» Я покачал головой. «Нет, между нами ничего не было». «Мария просто спит, она приняла снотворное». Заславский отнесся к моим словам с недоверием. «Роб, ты не обманываешь меня. Почему она спит в твоей спальне?» Я кивнул на диван. «Потому что я сплю в гостиной. И вообще не пойму, чего ты хочешь. Что за паника? Сам же уговаривал меня быть ей другом». «Другом, Роб, другом, а не любовником!» Горячась закричал Заславский. «Я тоже взбесился. Ну, знаешь, это уже слишком». Что за диктат? Ты хочешь спать и с моей женой, и со своей, а я должен становиться монахом? Роб, я сплю с твоей бывшей женой, а Мария жена действующая. Это легко исправить, заверил я. Без проблем. Поверь моему опыту. Настоящие жены легко превращаются в бывших. Заславский не стерпел и накинулся на меня с кулаками. Мое хвалебное миролюбие в миг покинуло меня. «Не знаю, почему. Может, сказались бессонные ночи. Может, Мария была мне так дорога. А может, все дело в Аделине. Мужчина никогда не может себя понять. Мужчина гонится за миражом. Мужчина хочет постоянного и прочного. Но существо его ищет временного и разнообразного. У него все расплывчато, все запутано, Не то, что у женщины. Все разложено по полочкам. Короче, мы с Заславским задрались. Силы были примерно равны, и никто не хотел сдаваться» расколошматили в прихожей зеркало и телефон перебрались в коридор ввалились в кухню там нам было раздолье первым делом дребезги расколошматили китайский сервис разбили настольную лампу перевернули стол уронили вы не поверите холодильник думаю этим дело не ограничилось бы но зазвонил мобильный рефлексы цивилизации победили животную агрессию и я и заславский бросились искать свои трубки оказалось Звонила моя. Ее я нашел под тумбочкой в коридоре. «Ну че, козел, попал?» Удивительно вовремя поинтересовался блатной голос. «Или еще не понял?» «Да я понял, понял», — успокоил я его. Заславский, прислонившись к стене, пытался отдышаться. Под его глазом с удивительной скоростью рос обширный фингал. Испугавшись, я глянул на себя в осколок зеркала. «У меня фингала не было». Несколько садин на щеке и разорванное ухо, вот и все потери. «Кто звонил?» С трудом, переводя дыхание, спросил Заславский, с ненавистью глядя на меня. Вместе с его вопросом опять зазвонил мой мобильный. «Роберт, как твои дела?» Бодро поинтересовалась Тамара. «Как тебе нравится моя Мархалява?» «Тома, лучше не спрашивай», — взревел я. «Увижу твою Мархаляву, убью!» Заславский, сообразив, о ком идет речь, выхватил из моей руки трубку и заорал. «Тома, кого ты на нас натравила? Это мадам, куда только свой нос не сунула. Украла мои документы, представляешь? Целый час пытала меня, чем роб занимается». «Что у него за открытие? Какое он место занимает в науке? Какое ей, черт возьми, до этого дела? Почему не спросила у него? Если еще раз ко мне сунется, я ее в бараний рог сверну. Страшно подумать, что я с ней сделаю. Думаешь, она успокоилась? Нет, сказала, что пойдет пытать остальных». Видимо, Тамара поинтересовалась, кого остальных, потому что Заславский выругался и заорал. А черт ее знает! Сказала, что будет пытать, пока не признаются, угрожала, что все равно докопается. Да чего, елки-палки, она собирается докапываться. Но может ты и Тома знаешь. Судя по всему, Тамара не знала, потому что Заславский сник: то-то и оно! И передал мне трубку. Роберт! Заявила Тамара: Не мешай Соньке работать! Она знает, что делает. Уверяю, Сонька не станет ни с кем зря болтать! Она страшный прагматик. Она страшная дура, завопил я. Тома, умоляю, уговори ее, пусть она от меня отстанет. С ее появлением в моей жизни наступил жуткий хаос. Я не выдерживаю. Терпение мое на исходе. Уже не помню, когда нормальным голосом говорил. Только кричу, ору и ругаюсь. Роберт, она выяснила, что хаос в твоей жизни наступил давно. Просто раньше ты этого не замечал. Ничего, не волнуйся. Сонька все по местам расставит. Успокоила меня Тамара. «Положись на нее!» Пока мы разговаривали, Заславский безуспешно пытался привести себя в порядок перед осколком моего зеркала. Фингал ужасно его расстроил. Честное слово, никогда я не видел его таким убитым. Мне стало искренне жалко друга, захотелось его подбодрить. «Ну, Виктор», — сказал я, — «ну, Фингал, ну и фиг с ним, подумаешь. Если что, я согласен всем подтвердить, что ты попал в автокатастрофу». — Ладно, Роб, — примирительно усмехнулся Заславский. — Выкручись как-нибудь. Он глянул на часы. — Мне пора. — Так что у вас с Марией? Я развел руками. — Ничего. Эту ночь провел у Светланы. Вот только что пришел. Заславский воспрял духом. — У Светланы? — Роб, ты не врешь. Я дружески похлопал его по плечу. — Виктор, когда я тебе врал? Если не веришь, позвони ей. Она же от тебя ничего не скрывает. Он бросился меня обнимать. Молодчина, Роб, молодчина. Так и продолжай. Иди ты к черту, уже шутливо, рассердился я. Ты меня запутал. Вот возьму и уеду в деревню. Заславский замахал на меня руками. Ни в коем случае, Роб. Ты все правильно делаешь. И смотри, ты прав. Это я дурак. Сам не знаю, что на меня нашло. Он начал мне объяснять, что сказываются годы жизни с Марией, что у них общий метаболизм и прочее, и прочее. Я был измотан. Засыпал на ногах и мечтал лишь об одном, когда он оставит меня в покое. Звонок в дверях я воспринял как подарок судьбы, но зря обрадовался. На сей раз меня посетила госпожа Мархалева.